Глава двадцатая. Крещатик. Чуть ли не в первый день после войны какие-то отморозки отрезали Павлу Терентьевичу язык. С тех пор метростроевец использовал для общения шариковую ручку, маркер или карандаш, все, что писало. Но с каждым годом все сложнее было доставать концтовары. Обычная в прошлом бумага в метро стала неимоверным дефицитом, который пожилому человеку оказался не по карману. Поэтому Павел Терентьевич посту не болтал. Привык экономить. Это Павел Терентьевич, метростроевец. Он согласился пойти с нами. Спасатели по очереди представились. Мышка долго жал старику руку и глупо улыбался. Нам здесь больше нечего делать, Фидель закинул за спину рюкзак. Тут становится жарковато. Словно подтверждая его слова, загрохотали выстрелы. Взглянув на вспышки, хорошо заметные в темноте, Сайгон сразу понял, в чем дело. Там служебные помещения. Началась расправа над неугодными. Павла Терентьевича будут искать. Есть у него тут доброжелатель. Злые и голодные спасатели покидали бывшую театральную. Крались в темноте, словно воры. А ведь станция не спала. Обитатели ее, хоть и не присутствовали на резне в служебных помещениях, Зато крики раненых и хлопки выстрелов слышали отлично. Обыватели сидели по своим норкам. Никто не вышел вступиться за тех, кого убивали. У входа в туннель спасателям преградила дорогу местная дружина. По всему те самые парни, что должны были бы сидеть на блокпостах. Оно и понятно. В туннеле и страшно, и скучно. На станции куда веселее. «Эй, далеко собрались?» Поинтересовался командир дружинников, небритый, Коротко стриженные дети на лет двадцати. Рожа самоуверенная, так и просит, чтобы по ней двинули прикладом. Ответил Фидель. Да вот, по Крещатику хотим прогуляться, на каштаны посмотреть. Дружинник юмора не понял. Или же виду не подал. Каштаны — это отлично, Крещатик — еще лучше. Но у нас приказ. Всех на станцию впускать и никого со станции не выпускать. Командир. «А может, договоримся?» – шагнул вперед Сайгон и выразительно потер большим пальцем об указательный. «Конечно, договоримся!» – обрадовался дружинник. Его товарищи, а было их десятка-полтора, дружно загоготали. Только теперь Сайгон заметил, что командир дружинников сидел на большом полиэтиленовом мешке, доверху набитом жетонами. У фермера аж дыхание перехватило. «Целый мешок? Ну ничего себе!» Рядом с командиром, точнее возле мешка, перетаптывался низенький мужичок, весь покрытый татуировками. В руках он держал два больших пакета, один с измельченными зелеными листьями, а второй со шляпками мухоморов. Все это добро перекочевало к небритому детине, который встал с мешка, позволив мужичку хорошенько зачерпнуть жетонов. «Низенький, не местный». Татуировки, как у типов с вокзальной. Наркокурьер, что ли? Черт, да они тут все под кайфом. Оттого и ржут не в попад. Экспроприировали у населения театральные жетоны. И теперь пускают их на дурь. Во имя светлых идей, конечно. Если так и дальше пойдет, то скоро на станции начнется голод. Нахавчик пробьет и начнется. Так что, договоримся? Командир дружинников откровенно веселился. «Вы спляшете, песенку споете, а я вам заплачу!» Он потер пальцем о палец, передразнивая Сайгона. «От нас бесплатно никто не уходит!» Он прицелился Фидель в голову и выстрелил. Видно, двоилось в глазах, пуля вжикнула в сантиметре от виска. И тут команданта нанес ответный удар. С яростным рыком накинулся на небритого детину и ребром ладони перебил ему горло. Тут же атаковал следующего коммунара. Ногой в живот бедолагу согнуло пополам. Фидель не оставил ему ни единого шанса. С хрустом свернул шею. Дружинники оторопело уставились на труп с вывернутой головой. «Эй, вы чего?» – заклацали автоматы. «Выстрел!» – и завертелось. Растаман орудовал ружьем, как дубинкой. Еще два раскроенных черепа. И еще и... Нож Сайгона пробил с хрустом грудину. Попал в сердце. Выдернул красное. Мышка тоже не скучал. Не тот он человек, чтобы оставаться в стороне. Сплесать вам, товарищи коммунары, и песенку спеть? Ну как, нравится танец? Хорошо поем? Шантропа. Через несколько мгновений было кончено. Дружинники полегли всем составом. Наркоторговец, стоя на коленях, молил о Че велел ему убираться, что тот с большой радостью и сделал. Ползком. Растаман хлопнул мышку по плечу, тот понял товарища без слов. Вместе они принялись обыскивать трупы коммунаров. Трофеи, немного патронов, пара банок с тушеной крольчатиной и десяток фляг с водой. Откровенно говоря, не густо. «А я думал, мы не шакалим», — Сайгон вспомнил расставание с Байдой. «Чрезвычайные обстоятельства», — насупился Фидель. «И не сравнивай нашего погибшего товарища с этой шушерой!» Он помолчал секунду, потом добавил. «Малыш, ты ведь знаешь, из чего мы делаем добро? Кстати, а куда подевался твой старикан?» Сайгон обернулся и, подсветив, увидел, что Павел Терентьевич ковыляет прочь. Похоже, метростроевца так впечатлила расправа над дружинниками, что он решил остаться на театральной. Коммунары его меньше страшили. Чем спасатели? Может, ему с нами не по пути? Знаешь что? Полуулыбка исчезла с лица команданта, голос стал ледяным. Прихватить с собой этого старпера твоя идея. Иди и верни его. В туннеле было жарко и душно. Под стекал по обнаженным телам. Все разделись чуть ли не до исподнего. Проблемы с вентиляцией, серьезные проблемы. Подобное может случиться на Святошине и вообще на любой другой станции. Людей же, которые могли бы исправить и наладить довоенное оборудование, не осталось. Старики вымирают, а молодежь, если и умеет читать, то через одного и по слогам. Деградирует человечество, превращается в животных. В кротов, да, Серега? В твоих любимых кротов? Одна надежда была. Наумников с университета. Сайгон поежился, вспомнив ученых-экспериментаторов. «Хороша надежда, ничего не скажешь». Хуже всех приходилось Павлу Терентьевичу. Сказывался возраст. Метростроевец то и дело разминал сухонькой ладошкой грудь. Сайгон уже не рад был, что потащил с собой старика. Надо было разрешить ему остаться на театральной, когда он пытался сбежать после схватки с обдолбанной дружиной. Возмущаясь, Че тащил на себе мешок с жетонами. «Я что, похож на ездовую собаку?» Когда-то говорили, что бывают ездовые академики, но ездовые растаманы? «Экспроприируй экспроприированное», — как сказал Фидель. «Не оставлять же добро наркоманам, а спасателям жетоны очень даже пригодятся. Для дела. Вот только что с того богатства посреди туннеля. Вода закончилась, еды хватило на один раз, да и то остались голодными». Впору уже на крыс охотятся, так ведь нет крыс, как на беду все попрятались. И хоть мешок жетона в тени, хоть два, а купить на них здесь можно только собственный пот у себя же. Сайгон едва переставлял ноги, в глазах темнело от жары, но все равно он нашел в себе силы взвалить на себя слабо сопротивляющегося метростроевца и понести. Весу в старике не было вовсе, килограммов пятьдесят с чуть-чуть. Видать, не жировал на театральный создатель метро. Создатель. Сайгон покатал на языке это слово и пообещал себе донести старика до Крещатика, живым или мертвым. Тут уж не от него зависит. Не дрейфим, спасатели, станция близко. Фидель собирался пополнить запасы на Крещатике. Обещал скупить полстанции. Раз судьба посылает столько личности, грешно не воспользоваться ее подарком. «Будет пир духа, и о телах позаботимся, примем душ, да что душ, ванну примем, или пиво». «Холодного пива», — подзадоривал своих бойцов команданты. «Столько лет прошло, а мне до сих пор снится, из кружечки, да с рыбкой вяленой, с лещом, вот такенным, а? Ага» с лещом. Крещатик разочаровал Сайгона. Наивный фермер надеялся, что станция встретит спасателей прохладой. Но нет, тут тоже была парилка. И судя по тому, как народ без стеснения разгуливал по платформе «В чем мать родила», такое положение дел давно уже никого не смущало. Привыкли, придышались. Че оказался умней Сайгона. Прежде чем войти на станцию, он своей полосатой хламидой тщательно обмотал мешок с жетонами. Сказал, что сирых и убогих лучше не искушать. Они ведь не коммунары, частную собственность не отринули. Сайгону бы взять на вооружение его опыт, но нет, не сообразил. И напрасно. Шрамы «Спаси и сохрани» на его спине уж очень кидались в глаза, а спасателям лишнее внимание ни к чему. Да что там, святошенцу самому не нравилось, что на него показывают пальцами. Видать, тут не шибко жаловали новых христиан, а Сайгон после приключений на станциях и в туннелях весьма походил на проповедника, мечтающего сдохнуть на кресте, сваренном из радиоактивной арматуры. Судите сами, не одежда на нем, а рубище, тело покрыто струпьями, будто в пути он только тем и занимался, что бичевал себя, изгоняя бесов. «Оденься-ка!» — оглянулся на группу в десяток аборигенов, побросавших свои дела и топавших за командой спасателей. «Народ тут мирный, но житомирских не любит искренне». «А чё так?» — Сайгон натянул драную тельняшку. За считанные дни он угробил одежду, которой не было с носу много лет. «Известно чего». Житомирские везде свой нос суют и морали читают, мол, не прелюбодействуйте и прочая лажа. Спасатели как раз двигались мимо молоденькой девушки и юного бойца, беззастенчиво ласкающих друг друга на глазах у всего народа населения. И никого не возмущало такое моральное разложение. Наоборот, некоторые собирались последовать их примеру. Дамочки с интересом изучали проходивших мимо чужаков. Сайгон поймал на себе пару пылких взглядов. Среди аборигенок попадались весьма примечательные экземпляры. «Привет, свет!» Словно в книжку об индейцах Сайгон попал. Вдобавок к полной ноготе мужчины-крещатика все как один были вооружены луками из древесины, напоминающей бамбук. Значит, Сайгон привлекает внимание не только своим орнаментом, но и закинутым за плечо агрегатом. Крутым хай-теком из магниевого сплава, стеклопластика и углеволокна. По здешним меркам почитай, будто инопланетяне прилетели со своими неземными технологиями. Заглядевшись на местных красоток, он едва не рухнул, зацепившись за бетонную клумбу. Мародерам несладко пришлось, когда они тащили ее с поверхности, а тут вся платформа заставлена этими катками с землей, из которой росли... Сайгон присвистнул... «Это что, бананы?» «Ага», — равнодушно обронил Фидель, будто речь шла о кукурузе с политеха. «И ананасы еще, кокосы когда-то были, но я давно не видел. Выродились, наверное». Заметив округлившиеся глаза Сайгона, он поспешно добавил, «На самом деле, малыш, это не бананы и не ананасы. Это вообще неизвестно что и на вкус дрянь. Мародеры принесли с поверхности плоды этих культур». «Содержит все необходимые для жизни питательные вещества, прям как модифицированный сорго». Слыхал о таком злаке? Сам Билл Гейтс финансировал программу его создания. Как раз перед войной это было. Он тогда вообще много чего финансировал. Сидит сейчас, небось, в личном бункере в Силиконовой долине». Отвлекшись на команданта, Сайгон едва не опрокинул здоровенный аквариум, в котором плавали лягушки. То есть с первого взгляда показалось, что это лягушки, а если присмотреться хорошенько, то совсем и не похоже. Слишком уж большие. Где вы видели лягушку с баскетбольный мяч? Многие в метро никаких мячей не видели, и все-таки. Тише ты. Если аквариум разобьешь, местные тебя кастрируют. Растаман оглянулся, не видел ли кто оплошности Сайгона. Я не шучу. Эти папуасы жаб боготворят, и потому жрут их. А заодно смазывают их слизью наконечники стрел и чужакам не позволяют ни первого, ни второго, так что мясом нам здесь не разжиться. Неизвестно, как прочим спасателям, а Сайгону изрядно надоел извилистый лабиринт из кадок и аквариумов. Вот куда надо было пристроить фикус Ленчика Космоса. «Мама, мама, я пропала, меня любит, кто попала», задумчиво пробормотал святошенец, оглядываясь по сторонам. Вокруг кишела жизнь, аборигены совокуплялись, жрали бананы, нянчили детей. Малышни на станции было особенно много, неудивительно, учитывая местные нравы. «Эти скрещатика уж точно плодятся, как кролики», подумал Сайгон. «Для голозадых папуасов никаких новых туннелей не напасешься». «Ничего, выроем и для папуасов!» — задорно подмигнул ему Фидель. «Для всех выроем!» То ли Сайгон думал вслух, то ли командант и умел читать чужие мысли. Последний вариант Сайгону был не в масть. «Губная гармошка! Губная гармошка!» Чем сильнее фермер старался выкинуть инструмент из головы, тем назойливей становились мысли о нем. «Надоело петлять! Сворачиваем в правый посадочный зал!» — скомандовал Фидель. Там было просторнее, чем на платформе, потому что обходилось без кадок и аквариумов. На вертелах жарили лягушек, их аромат дразнил ноздри. За стеклом земноводные выглядели неаппетитно, зато в зарумянином виде будоражили аппетит. Сайгон потянулся за жетонами. «Не вздумай!» Че перехватил его руку. «Не продадут. Я же говорил, они жаб этих чужим не продают. Угостить могут своего!» Ростоман на что-то намекал, но Сайгон не понимал на что. Уж очень жрать хотелось. А тогда я угощусь, не проблема. Тем более на халяву. Он шагнул к ближайшему мангалу. Давно он не видел, чтобы пищу готовили на открытом огне. Деревья в метро не растут, конопля с вокзальной не в счет. Так что с дровами проблема. Но на Крещатике, благодаря пальмам, вопрос органического топлива решен давно и окончательно. Языки пламени завораживали. Улыбка на лице молодого повара располагала. Редкая бородка, длинные волосы ниже плеч заплетены в две косы. На шее ожерелье из медной проволоки и клыков подсюка. И все, больше никакой одежды. Да оно и понятно, скрывать такое внушительное достоинство все равно, что оскопить себя. Небось девчонки в очередь записываются на месяц вперед. Сайгон уже открыл рот, чтобы попросить вот тот с краю кусочек зажаристый, ага, вот тот, когда Растаман отчетливо произнес. «Хоть раз укусишь, никогда не покинешь эту станцию». Сайгон так и застыл с открытым ртом. «Я же сказал, только своих угощают. Куснул — своим стал. А свои за пределы станции не выходят. От звонка до звонка здесь». Ты говорил, у тебя жена есть и сын, больше их не увидишь. Обижать захочешь, накачают ядом жаб до да беспамятства. Забудешь, как тебя зовут, все забудешь. До старости ананасы будешь выращивать. Сайгон громко сглотнул и отскочил назад, когда повар протянул ему вертел с мясом. — Спасибо, я не голоден, спасибо. — Ну что же ты? Растаман покачал головой, дреды его колыхнулись.